Глава четвертая Пока я лихорадочно сочиняла новые оправдания, принц р е й в е н кажется, придумывал тысячу и один способ моего умершения. И о, я не сомневалась, что у него хватит на это фантазии. Но тут в наш молчаливый, но такой выразительный диалог вмешалась темная, выглянув из-за спины его высочества. Вид у нее был, как у н а ш к о д и в ш е г о щеночка. С волос стекала вода, от соблазнительного одеяния остались одни ошметки, прилипшие к телу. Однако, встретившись со мной взглядами, красотка, похоже, нашла на кого переложить вину. Это она, она мне сказала использовать воду. Тыча в меня пальцем, заявила девица. Уволь ее. Да я бы и сама с удовольствием уволилась, отпустили бы. Но выражение лица седьмого принца вполне конкретно говорило: не отпустит. По крайней мере до тех пор, пока не узнает, кто нам так п о д с у р о п и л с заклятием. Я еще выясню, кто тебя сюда привел. Холодно произнес он, даже голову не повернув. А теперь брысь отсюда, быстро! Темная метнула в мою сторону яростный взгляд и затопала прочь по лужам, направившись явно к какой-то знакомой ей двери из множества остальных. А я? Ей позавидовала. Меня-то прогонять не спешили. Даже наоборот. р э в е н вошел в комнату. Я тут же попятилась от него, чтобы соблюсти установленную им же дистанцию. Принца в непосредственной близости я еще вынести могла. Очень злого принца едва ли. Поначалу комната ассистента казалась весьма просторной, но я как-то до обидного быстро уперлась спиной в стену, уставленную полками с какими-то сувенирами. По счастью, ни один из них не свалив. Это правда? Склонив голову, осведомился его грозное высочество. Ты дала ей совет насчет воды. И откуда же тебе известно об этом способе? Читала, пожала я плечами. Опять же, никакой лжи, но его подозрительность вполне объяснима. Огненные бесы – существа редкие и своеобразные. Доступной информации о них не то чтобы слишком много, и, наверное, простому человеку на нее наткнуться сложновато. Но служащий архива – почему нет? Это явно правдоподобнее, чем если бы я открыла Ревину и остальное, что не только читала. Но и встречала, ловила, изучала, а в далеком детстве подсунула одного в комнату кузины — ужасный поступок, которого я стыжусь по сей день. А почему сама ничего не сделала? Хотите, чтобы я им последние крохи магии с к о р м и л а Возмутилась я. Конечно, некромагу не понять. Сам-то он по слухам еще в пеленках обрел цвет, что немыслимо даже для королевского отпрыска. Это ваша, <кхм> могу только догадываться, кем она вам приходится? Уже никем. О как, а любовница-то оказывается отставная, зато вела себя как законная жена. Так вот, не з а к а т и на истерику, справилась бы с вашими зверушками и сама. И вообще я ей на другую дверь показала, но у нее, похоже, с ориентацией в пространстве большие проблемы. А у тебя проблемы со слухом. Тебе было сказано сидеть в уголке и ничего не трогать, прорычал Седьмой принц. Но ты умудрилась п о о т к р ы в а т ь все двери. Еще не все. Пробурчала я себе под нос и прикусила язык. Еще воспримет мои слова как обещание. Обидно все-таки, что не нашла библиотеку, но должны же мне ее рано или поздно показать. Ассистент я или кто? Значит так, начал Рэвин, шагнув ближе и тем самым нарушив установленные им же границы, о чем нас обоих тут же оповестил нахлынувший жар. Я вздрогнула и вцепилась дрожащими пальцами в полки за спиной, чтобы не рвануть навстречу. тяга была такой сильной, что я впервые в полной мере осознала весь ужас, связавшего нас з а к л я т и я Это не просто страсть, не просто ответное желание, вспыхивающее от любого прикосновения. Это жгучая потребность, жизненная необходимость быть рядом, обнимать, вжиматься, растворяться. Казалось, я упаду замертво, если принц сейчас же немедленно не поделится со мной воздухом. Через поцелуй, разумеется, и судя по лихорадочному румянцу и до крови з а к у ш е н н о й губе, он думал о том же и пытался привести себя в чувство. Мне некуда отойти. Пролепетала я, умоляя Ревина самого отступить. Отвратительная слабость, мерзкая, унизительная. Мои слова слегка его встряхнули, и принц наконец сделал шаг назад. Вокруг сразу прояснилось, будто высокие узкие окна заглянуло солнце, и мир стал прежним, а не сузившимся до нас двоих туманным п я т а ч к о м Я выдохнула и обтерла вспотевший лоб. Если э т о ч а с т и экспери... к с п е р и ты что-то подзадержался? – перебил меня незнакомый, но очень приятный мужской голос из лаборатории. И снова шлеп, шлеп, шлеп по воде в нашу сторону. Честно говоря, судя по активному плеску, новоприбывший даже не шел, а прыгал по лужам. еще и похохатывая в процессе. У тебя потоп или малыш Реви в кои-то веки затеял уборку? О, в проеме застыл высокий черноволосый мужчина на пару лет старше Ревина и, несмотря на общую масть, совершенно на него не похожий. Он не кутался в черный плащ, предпочитая светлые брюки и рубашку по последней моде, не скрывающие крепкой мускулистой фигуры. Черты его были мягче, плавнее, а взгляд синих глаз завораживал. И кто это тут у нас? Улыбнулся мужчина, смахнув со щеки непослушную вьющуюся прядь, и улыбнулся так, что пару лет назад я бы и без всяких злых чар поскакала в его объятия. Благо с тех пор я повзрослела, поумнела и набила шишек. Здравствуйте, ваше высочество, п о п р и в е т с т в о в а л а я еще одного принца из династии Греслингов. Вот уж кого нам здесь для полного счастья не хватало. Аниманса Рашерата, повелителя душ самого темного из всех темных с точки зрения моего народа и главного претендента на престол с точки зрения местных. Когда я создавала фальшивую личность, продумывала легенду и место будущей работы, то выбирала между архивом Уэслодеров и службой посыльных, с пропуском которой можно пробраться в самые неожиданные тайники. Но ее б е с с м е н н ы м руководителем уже давненько значился некий л е н г о т Илантес. Также отмеченный в личном деле Шарата как его лучший друг. Я понимала, что будучи одной из тысячи посыльных, вряд ли когда-нибудь столкнусь с приятелем столь высокого руководства, но даже один шанс на миллион ввергал меня в ужас. Мало ли нагрянет начальство с проверкой да вместе с таким венценосным сопровождающим, а тут я серая внутри, рыжая снаружи и подозрительная по всем фронтам. То есть к моей темной биографии им, конечно, не подкопаться. Но одно только слово а н и м а н с и я заставляло моё сердце нестись в с к а ч ь а язык выбалтывать всякие глупости. Я боялась ш и р а т а боялась до одури, и теперь не могла отлепиться от стеллажа и с надеждой вглядывалась в лицо Рейвина. Ему ведь тоже, наверняка, не хочется видеть здесь брата, даже если тот не причастен к заклятию, явно призванному ослабить конкурента, то как минимум не должен об этой слабости узнать. Прогони его, прогони! мысленно молила я. Вот только Рево наставался глух и слеп и нагло проигнорировал мою жалобную моську. Какая рыжуля! усмехнулся Шерат, глядя то на меня, то на брата. Захотелось остренького, а, малыш? Смотри, от рыжих одни беды. Неспроста таких раньше сжигали, дотопили. Или? Он глянул под ноги на всю прибывающую воду и разулыбался пуще прежнего. Ты как раз и пытался. Новое исследование. Старое, буркнул Рейвен. А вот ассистент новый. Попортишь, сам окажешься на столе. Боюсь, боюсь. Шират шутливо вскинул руки. А если серьезно, я к тебе по делу, но могу присмотреть за столь ценным ассистентом, пока ты устраняешь потоп. У меня идея получше. Присмотри за своими людьми, которые должны были выдворить чокнутую Деллу из столицы. или затем идиотом, что порекомендовал мне прошлого ассистента. Теперь столько его пакости разгребать, что я с радостью поделюсь этим и с ним, и с тобой. Хватит? Или ты у нас много з а д а ч е н й еще зачем-нибудь присмотришь? По мере речи Ревина лицо его старшего брата мрачнело, черты заострялись, и на последних словах они уже казались близнецами, одинаково разъяренными и жаждущими убить противника. И в чем-то я ш и р а т а понимала. Наверняка не каждый день младшенький устраивает ему разнос при посторонних. Как-то это не по королевски. Впрочем, Рэйвен явно был выбит из колеи действием заклятия и в конце концов тоже осознал, что выбрал неудачное время и место для семейной сцены. Даже скривился, покосившись на застывшую меня. Но отступать все равно не собирался. Выйдем! Вдруг рявкнули они в голос, и я, не сдержавшись, прыснула. д о того забавно получилось. Принцы тут же гневно воззрились на меня, и я пискнула: "Простите". Благо взаимные претензии волновали их куда сильнее моей скромной персоны, так что г р е с л и н г и лишь просверлили меня одинаково грозными взглядами пару мгновений, после чего синхронно развернулись и ушлепали обратно в лабораторию. Потребовалась вся сила воли и даже капельку сверху, но я не побежала подслушивать к двери. Во-первых, страх никуда не делся. А во-вторых, для одного дня приключений и так было более чем достаточно, так что я решила последовать д о б р о м у совету Рейвана, упала в кресло и затихла. Принц не возвращался долго. Я успела осмотреть комнату и сделать мысленную пометку, что для нормального существования здесь нужны кровать и письменный стол, ибо кроме упомянутого стеллажа, пары глупо пушистых пуфиков и кофейного ансамбля из трех кресел и столика вокруг ничего не было. Затем прошлась по последним событиям и загрустила. Если тут всегда так оживленно, то надо как можно быстрее разделываться с этим заклятием и рвать когти, плевать на личную секретную библиотеку, встречу с остальными п я т ь ю принцами я точно не переживу. Вот только на данный момент я даже не представляла, с чего начать. Разве что с разговора с Рэвином, если он, конечно, пожелает делиться информацией. Они решит просто ставить на мне опыты, пока не разорвет связь. Не попробуешь, не узнаешь. Пробормотала я извечную истину, прикрывая глаза. Чего не попробуешь? Спросил беззвучно возникший на пороге седьмой принц. Похоже, предыдущий ассистент хоть что-то делал на отлично, смазывал двери. Зараза даже не скрипнула, а воду испарили магией так изящно, что я ничего не заметила и не услышала шлепающих шагов. Обсудить наше положение, ответила я. прямо сама честность. Родители бы рыдали от восторга. Неожиданно, хмыкнул Рэйвен. Разговор с братом явно прошел неплохо. Он выглядел спокойным и расслабленным, даже помилуйте боги, благодушным. Не уж то а н и м а н с е р ш и р а т покопался. Идем, п о с м о т р и ь чем нас с тобой любезно припечатали. Продолжил принц и, развернувшись, снова скрылся в лаборатории. А мне ничего не оставалось, как бежать следом.